От автора. Описать психическое заболевание — нелёгкая задача, даже когда, или, скорее, особенно когда, есть личный опыт общения с больным. Ни Жулиана, ни её мать, ни отец Симона не дают полного представления о шизофрении. Любой случай индивидуален, как любой человек, и в значительной степени стоит учитывать окружающих. Подобные тяжёлые состояния описывались тысячелетиями, И отношение к больным зачастую зависело от религии, общины, того, насколько важное положение занимал человек и заботилась ли о нем его семья. Но чаще всего такие истории трагичны и душераздирающи для всех участников. Даже сейчас шизофрению довольно трудно диагностировать, но она часто поддается медикаментозному лечению и психотерапии, хотя решающее значение имеет поддержка окружающих. Как и Жулиана, многие страдальцы обладают высоким интеллектом, даже осознают, многое из того, что они испытывают, нереально. Некоторые способны построить успешную карьеру, но большинство скрывает своё состояние от всех, даже от близких. Вполне возможно, что вы знакомы или работаете вместе с человеком, страдающим шизофренией, и я искренне надеюсь, что решись он поделиться с вами своим секретом, Вы оправдаете это доверие. Если вам хочется узнать побольше о шизофрении, я рекомендую прочитать «Человек, который принял жену за шляпу» Оливера Сакса и не держит сердцевина. Записки о моей шизофрении Эллен Сакс. Вторая книга — это «Мемуары о шизофрении», и я благодарна профессору Сакс за откровенное описание работы над собой и собственной истории борьбы. Хотя я позаимствовала тон нескольких её заблуждений для Жулианы, они очень походили на те, что я видела, своими глазами и крупным планом, со стороны. И говоря словами Фореста Гампа, это всё, что мне хотелось вам рассказать. Прототип Мизануса, где вырос Симон, реальный город Гилл в Бельгии. Хотя я выдумала и описала некоторые детали, все они соответствуют духу истории этого города. Согласно легендам, Гил — место упокоения святой Димфны, погибшей от рук безумного отца, как принцесса Дайма в книге. Больше тысячи лет ее могила — место паломничества для тех, кто ищет исцеление от душевных недугов. И до, и после ее причисления к лику святых в 1287 году католическая церковь построила несколько больниц для ухода за теми, кого приводили за чудесным исцелением. Многих родные оставляли на произвол судьбы. С тех пор Гилл стал настолько известен во всём мире своим сострадательным, неформальным подходом к лечению психических заболеваний, что отец Винсента Ван Гога подумывал о том, чтобы отправить туда больного сына в конце XIX века. По сей день жители города принимают активное участие в уходе за пациентами, так называемыми пансионерами, размещая их в своих домах и принимая в семьи. По иронии судьбы, тысячелетний опыт Гила считается слишком революционным, чтобы внедрять его в других местах. А в обществе, где знания о людях с психическими заболеваниями получают в основном из голливудских драм, трудно преодолеть неприятие. Мы добились прогресса, но этого недостаточно. Пока.